Глава, 70-я. «Таймс», 14 сентября 2018 года. Пропавшая мать найдена в плену на яхте в Атлантике. Молодая мать, 20-летняя Талула Мюррей, пропавшая без вести из дома вместе со своим молодым человеком после посещения вечеринки у бассейна в июне прошлого года, была найдена живой в сотни миль от берега в Атлантическом океане на борту частной яхты — где, как считается, её держали в плену Джослин Жак, 48-летняя жена менеджера хедж-фонда Мартина Жака, её 23-летний сын Рекс Жак и 20-летняя дочь Скарлетт. Место нахождения семьи было обнаружено после того, как в туннеле, который проходит под их домом в Аплифолд, недалеко от Ментона в графстве Суррей были найдены останки партнёра Талулы Мюррей, Зака Алистера. Считается, что их яхту удалось обнаружить благодаря некоторым деталям на фотографиях, опубликованных Scarlet Jack в её аккаунте в социальных сетях. Все три члена семьи Джак взяты под стражу. А Талула Мюри находится в военном госпитале на Бермудских островах, где проходит лечение от симптомов сильного обезвоживания и наркозависимости. Семья Талулы была уведомлена И предполагается, что сегодня она будет выписана из больницы и немедленно отправлена обратно в Великобританию для воссоединения с родными, включая её двухлетнего сына Ноя. О мотивах убийства Зака Алистера, равно как и похищения Талулы Мюррей, пока не сообщается.